Князь принял большое участие в горе семейства и в первые дни по несколько часов проводил у Нина Александры. Был на похоронах и в церкви. Многие заметили, что публика, бывшая в церкви, с невольным шепотом встречала и провожала князя. Тоже бывало и на улицах, и в саду. Когда он проходил или проезжал, раздавался говор, называли его, указывали, слышалось имя Стасии Филипповны. Ее искали и на похоронах, но на похоронах ее не было.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 Да, — точно ведь не тот самый человек лежит в гробе то которого мы еще так недавно к себе председателем посадили, помните-с? — шепнул Лебедев князю. — Кого ищетесь? — Так ничего мне показалось. — Не Рогожина? — Разве он здесь? — В церкви-с. — мне как будто его глаза показались, — пробормотал князь в смущении. — Да что ж, зачем он приглашен? — И не думались, он ведь и незнакомый знакомый совсем-с.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 и кончил тем, что оскорбил князя и вывел его, наконец, из себя. Тот перестал посещать его. Через два дня приплелась поутру капитанша и в слезах просила князя пожаловать к ним, не тот тот ее сгложит. Она прибавила, что он желает открыть большой секрет. Князь пошел. полит желал помириться, заплакал и после слез, разумеется, еще пуще озлобился, но только трусил выказать злобу. Он был очень плох, и по всему было видно, что теперь уже умрет скоро. Секрета не было никакого, кроме одних чрезвычайных, так сказать, задыхающихся от волнения, может быть, выделанного, просьб беречься Рогожина. «Это человек такой, который своего не уступит, это, князь, не нам с вами чита. этот, если захочет, то уж не дрогнет» и прочее, и прочее. Князь стал расспрашивать подробнее, желал добиться каких-нибудь фактов, но фактов не было никаких, кроме личных ощущений и впечатлений Ипполита. К чрезвычайному удовлетворению своему Иполит кончил тем, что напугал наконец князя ужасно. Сначала князь не хотел отвечать на некоторые особенные его вопросы и только улыбался на советы бежать даже хоть за границу. Русские священники есть везде и там обвенчаться можно. Но наконец Иполит кончил следующую мыслью: я ведь боюсь лишь за главу ванну». «Рогожин знает, какой ей любите. Любовь за любовь. Вы у него отняли Настасью Филипповну, он убьет Агла Ивановну. Хоть она теперь и не ваша, а все-таки ведь вам тяжело будет, не правда ли?» Он достиг цели. Князь ушел от него сам не свой. Эти предостережения Рогожине пришлись уже накануне свадьбы. В этот же вечер, в последний раз пред Венцом, виделся князь и с Настасьей Филипповной. Но Настасья Филипповна не в состоянии была успокоить его, И даже напротив, в последнее время все более и более усиливало его смущение. Прежде, то есть несколько дней назад, она при свиданиях с ним употребляла все усилия, чтобы развеселить его, боялась ужасно его грустного вида, пробовала даже петь ему, всего же чаще рассказывала ему все, что могла запомнить смешного. Князь всегда почти делал вид, что очень смеется, а иногда и в самом деле смеялся блестящему уму и светлому чувству, с которым она иногда рассказывала, когда увлекалась, а она увлекалась часто. Видя же смех князя, видя произведенные на него впечатления, она приходила в восторг и начинала гордиться собой. Но теперь грусть и задумчивость ее возрастали почти с каждым часом. Мнения его Анастасии Филипповне были установлены. Не то, разумеется, все в ней показалось бы ему теперь загадочным и непонятным, но он искренно верил, что нам может еще воскреснуть. Он совершенно справедливо сказал Евгению Павловичу, что искренно и вполне ее любит, и в любви его к ней заключалось действительно как бы влечение к какому-то жалкому и больному ребенку, которого трудно и даже невозможно оставить на свою волю. Он не объяснял никому своих чувств к ней и даже не любил говорить об этом, если и нельзя было именовать разговоры. С самой же Настасьей Филипповной они никогда, сидя вместе, не рассуждали о чувстве, точно оба слова себе такое дали. В их обыкновенном, веселом и оживленном разговоре мог всякий участвовать. Дарья Алексеевна рассказывала потом, что все это время только любовалась и радовалась на них глядя. Но этот же взгляд его на душевное и умственное состояние Настаси Филипповны избавлял его от счастья и от многих других недоумений. Теперь это была совершенно иная женщина, чем та, какую он знал месяца три назад. Он уже не задумывался теперь, например, почему она тогда бежала от брака с ним, со слезами, с проклятиями и упреками, а теперь настаивает сама скорее на свадьбе. Стал быть, уж не боится, как тогда, что браком с ним составит его несчастье», — думал князь. Такая быстро возродившаяся уверенность в себе, на его взгляд, не могла быть в ней натуральную. Ни из одной же ненависти Коглая опять-таки могла произойти эта уверенность. Настасья Филипповна несколько глубже умела чувствовать. не из страх уже перед участью с Рогожиным. Одним словом, тут могли иметь участие и все эти причины вместе с прочим. Но для него было всего яснее, что тут именно то, что он подозревает уже давно, и что бедная больная душа не вынесла.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 «Венцом все прикрываются, дураки! Нет, вы найдите-ка такую раскрасавицу! Ура!» — кричали ближайшие. «Княгиня! За такую княгиню я бы душу продал!» — закричал какой-то канцелярист. «Ценою жизни ночь мою!» анастасия Филипповна вышла действительно бледная, как платок. Но большие черные глаза ее сверкали на толпу, как раскаленные угли. Этого-то взгляда толпа и не вынесла.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 Выходило, стало быть, что одной ею нашел возможным и нужным сообщить в эту минуту, что отправляется в город.